Конечно, потом она многократно корила себя за это малодушие, однако сделанного не воротишь. Тут не было дяди, с его наскосил живыми норовоучениями и ядовитыми советами. Поэтому Эвелина билась насмерть, отвоевывая у богов их законную добычу. И победила. На дворе уже царил полдень следующего дня, когда тишину комнаты наконец-то прорезал, тоненький жалобный плач новорожденного ребенка. Поветуха торжествующе подняла дитя вверх. «Девочка!» — крикнула она. Эвелина только слабо улыбнулась. Еще раз посмотрела на Рахану. Та еще спала под воздействием сонного зелья и заклинаний, но лицо уже порозовело, дыхание было глубоким и мерным. «Надеюсь, дальше без меня справитесь». С трудом проговорила девушка и рухнула без чувств на лавку. Ее несло на волнах без памятства. Качала и кидала из стороны в сторону, но без сновидений. Какое же это счастье! Не видеть снов, в которых так любят прятаться осколки проклятой прошлой жизни. Проснулась Эвелина от приятной прохладной тяжести на лбу. Долго жмурилась нежесть в эстоме, но потом с неохотой открыла глаза. Около ее постели сидела Рахана, живая и, судя по цветущему виду, совершенно здоровая. Она укачивала на руках ребенка, который мирно спал, смешно сморщив носик. — Ты проснулась? — удивленно вздернула брови знахарка, увидев, что девушка наблюдает за ней. — Да, — ограничилась кратким ответом Авелина. «Я полагала, что ты должна еще месяц лежать пластом», — хмыкнула женщина. «Судя по тому, что мне рассказала повитуха, ты израсходовала весь запас силы, а прошли всего сутки». «Я тоже так полагала», — уклончиво отозвалась девушка, с недоверием прислушиваясь к собственным ощущениям. Всё тело наполняла небывалая легкость. Казалось, что можно выйти за порог, и взмыть воздух, и совершить еще с десяток путешествий с островов на материк, причем подряд и без отдыха. А я и не думала, что привечаю в своем доме такую сильную колдунью, рассмеялась Рахана. Кто бы мог подумать, столь юная, ты спасла мне жизнь, девочка. Мы квиты, глухо бросила Эвелина. Знаешь ли, Не люблю оставаться в долгу. Тем более, что по имперским обычаям я была бы обязана сообщить тебе свое истинное имя и стать рабыней. Я знаю, — еще шире улыбнулась женщина, и, честное слово, боюсь, меня могли бы заставить так сделать. Лучший враг — безымянный раб, а ты только не обижайся, все же враг, пусть и бывший, как-никак из империи». «Я не обижаюсь», — пожала плечами девушка. «Напротив, спасибо за откровенность. У нас все живут по таким законам. Кто сильный, тот и прав». Ребенок зогугукал и, не открывая глаз, потянулся к материнской груди. Рахана смущенно улыбнулась и отвернулась, стыдливо прикрываясь от чужого внимания. А Эвелина откинулась на подушке, устала, потеряв лоб. В голове вертелись обрывки когда-то услышанных фраз. Интересно, почему она так быстро очнулась? Ощущения не могли ее обманывать. Прошлой ночью она отдала все свои силы. Если верить наставникам Академии, то ей еще восстанавливаться и восстанавливаться. Или она обманывается. Быть может, способность к магии временно покинула ее, но не затронула при этом количество стихий. Жизненной силой